глава одиннадцатая не попали значит хмурится анна не попали по тебе и чуть не попали в нас за твоей спиной на трибунах в огороженной лоджии мы с дочей и сидели но успели нас охрана увести и ведь аккуратно в нашу балкон ложу застекленную выстрел первый и пришелся а второй И до коридора достал, через который нас выводили. Всего минута разница по времени. Мы прошли, а через минуту там разрушение, словно бомбу мощную, взорвали. Мда уж, всю верхушку клана мы арестовали. Идут следственные действия. Уже многое удалось узнать, но в основном исторических фактов. Как оказалось, фактов с нами связанных. Копали насчет того, как оказался у них в клане меч и артефакт перчатки, которые нейтрализуют действия защиты меча на нежелательного владельца-пользователя. Интересные факты вскрылись. Но они тебе ни к чему. Но все видели, что ты голыми руками схватился за меч и при этом оказался вполне живой, пока контактировал с ним. «Не объяснишь?» Пожимаю плечами. «А мне откуда об этом знать?» Отвечаю я, честными глазами, буквально поедая ее лицо, тем самым выставляя на показ свои верноподданические чувства. «Может, за столько веков в этой защите что-то сломалось? Ну или, скажем, те же Хованские какие-то опыты с ним совершали. Вот что-то и повредили». Анна кивает головой в такт моим словам. «Найдем. Узнаем», — говорит она. Но твое решение странное – выкинуть такой артефакт. Объясни мне, почему ты так решил сделать? Кривлюсь. Боязно врать-то. Ой, как боязно. А потому честно я отвечаю. Так обделался я со страха. Лихорадило меня. Трясло всего. Вот и швырнул его в утилизатор. — В утилизатор? — вскидывается императрица. — Или в мусоропровод. «Я и не помню сейчас», — говорю я. «Все как в тумане было. Дуэль-то не шуточная была. Меня убить хотели вообще-то». «Тебя и убить?» — отмахивается императрица от моих заявлений. «Как бы несерьезней тут у них план был. Просчитали, что и я с наследницей не пропущу такую драку, и подготовились. И эти промахи...» С двух шагов не попасть в по стоящей мишени Ростовой. Это надо очень сильно постараться. Жаль, основного виновника уже не допросишь. Почему? А главное, как он это сделал? Ничего. Сейчас всех родственников его потрясем. Вызнаем. Вот и Ольга вернулась. Но даже присесть не успела, как ее мама отправила обратно с очередным распоряжением. Теперь еще и утилизатор проверять будут. Ну да ладно, пускай ищут, ветер в поле. Вот и Боря хихи свое прислал и его отпустила. Ладно, найдут, не найдут меч, это уже дело десятое. Меня больше спокойствие в империи волнует. Все вроде наладилось и с твоей помощью, и с помощью твоей семьи. «Но есть некоторые нюансы, в которые ты влез в очередной раз, которые могут привести к волнениям в обществе», — говорит, рассуждает императрица. «И это род клан Хованских. Большой, сильный, мощный и многочисленный. Почти родственники мои через третье колено. Заносчивые, любящие власти деньги». Большие деньги. Старый глава считай приговорен к власти в клане я его больше не допущу. Так подпевалой может быть. Официально убивать его не за что. Но и нагло своего человека, который не при делах, на клан мне не поставить. Даже через замужество, к примеру, или женитьбу не тот случай. Все придется через храм проводить и личное отречение от главенства. Но возникает вопрос. «А кого мне ставить?» — кидает она на меня задумчивый взгляд. «Есть у меня всего одна кандидатура, но она уж больно спорная, молодая и непонятная к тому же еще. Не знаешь, о ком я говорю?» «Вот это поворот!» «Ой!» — приходит испуганный возглас от Бори. «Похоже, мы встряли с тобой в очередной раз!» «Сплюнь!» — мысленно бормочу я. А сам уже быстро отвечаю императрице. «Я не умею читать мысли, ваше величество!» — улыбаюсь. «А у самого мандраж в душе!» «Неужели?» «Тут и не надо читать мысли. Тут логика!» Улыбаясь мне в ответ, отвечает Анна. Постороннего, не участвовавшего в вашей афере человека со стороны, мне на клан не поставить. Разорвать клан, как я с твоей помощью проделала фокус с кланом графа Петровского, увы, не получится. Не тот масштаб. Хотя и хочется. Очень хочется так поступить. Но, боюсь, провоцирую восстание и гражданскую войну. Поверь, они и на это способны. К тому же, как не крути, а родственники. Одного из двух повесить это одно, если за дело. А весь клан разрывать на части даже мне не позволительно. Остается только одно: менять руководство, причем бывший глава будет у моего ставленника вроде как советником. Числится советником а сам будет отдыхать в Соловках. Хороший курорт, благо оттуда не сбежать. Но для всех сказка пойдет, к тому же у него не будет уже возможности лично заседать в доме даже в качестве советника. «Ну, чего хмуришься?» улыбается она, как кобра перед прыжком. «Не делай вид, что не понимаешь, про что я говорю». Мотаю активно головой стороны в сторону. И не духом даже, и думать не хочу, да и не могу. Меня сегодня вообще-то чуть не убили. Перенервничал очень сильно. Трясет до сих пор. Мажусь, как могу я. Не зачет, ухмыляется она. Ты влез в серьезные разборки. Тебе тут и покушение на августейших особ. Косвенно ты в нем участвовал потому что присутствовал в это время на арене, когда использовали древнейший артефакт. Запись вашего боя изучают. И пока, я говорю, что пока, к тебе лично вопросов нет. Как ты смог уничтожить Николая Хованского? Чем? Какой техникой? А вот, похоже, пошел уже по-настоящему серьезный разговор. Я его и пальцем не тронул. Лишь в конце, когда хотел меч отобрать, говорю я честно, в запале. Он сам себя довел до полного истощения. Видно, не просто так пуляться магии из этого меча. Едва не кричу я, но голос сильно повысил. Он сам себя вытянул до состояния мумии, а затем и вовсе жизнью своей в меня стрелял. Да в небо попал. Оттого и сдох, распавшись в прах. Перед глазами промелькнули последние мгновения нашего поединка с наследником Хованских. Пробрала в очередной раз. Залпом вливая в себя бокал дорогого вина. Отпускает. В комнате молчание. Чувствую еще присутствие кого-то у себя за спиной. Неужели уже арестовывать пришли СБшники? А, нет. Ольга стоит, выпучив на меня глаза. Пробрала, видно, и ее от крика моей души. И ведь не играл. Точно отходняк пошел. «Эксперты мама такой же вывод насчет гибели Хованского дают после изучения всех видеоматериалов», — говорит наследница. Он сам себя убил, используя меч, причем трижды использовал его. «Что по мечу?» — уточняет у нее императрица. «Ищут. Пока ничего», — докладывает дочка. Прошла мимо меня и уселась напротив, на свое место около своей родительницы. «Ты ему уже сказала?» Обращается она к своей маме. «Пытаюсь, но он тупит». Включил нагло режим дурака. «Типа, я ничего не понимаю, и... и я тут ни при чем? И уже мне». «Не выйдет, мальчик. Слишком все далеко зашло». Я же, откинувшись на спинку кресла, просто прикрыл глаза. «Обложили, сучки!» — ругается Искин. «Ты хоть понял, чего они от тебя хотят?» «Примерно», — отвечаю, я устала. «Женить в очередной раз и с помощью женитьбы навесить на меня еще и Хованских». «Со вторым ты угадал, а вот с первым вряд ли», — отвечает Искин. «Через храм тебя хотят провести, чтобы там бывший князь и глава рода Хованских отрекся от клана, передав тебе уже бразды правления ввиду отсутствия официального наследника». «Ты, считается, убил наследника» а потому должен взять его обязанности на себя в соотношении рода и клана, так как главу объявили врагом нации. Я просто делаю ассоциации с содружеством. Там тоже подобное бывало. Уничтожил главу и всех наследников? Будь добр, сам теперь бери бразды правления и расхлебывай все проблемы нового клана. Крайне редко, но такая практика имеется. Подобное и ваша императрица пытается провернуть. Но тут есть один момент. На это ты должен пойти добровольно. Заставить силы невозможно, тем более через обращение в храме к богам. Точно кровавый ритуал под эгидой церкви провернут. Нам-то с тобой все равно, но вот Салтыковы и наша к ним принадлежность вылезет наружу. Тут, увы, ничего уже не поделать. Но Анну я понимаю. Она на столь сильный клан прямых наследников, которые остались, никак не допустит. Это для нее смерти подобно. Не сейчас, но в будущем точно. Интриги, заговоры, а то и госпереворот под дирижерством с Туманного Альбиона. Выбирай любое. Но и права, Анна, как с бывшим графом Петровским ей не поступить. Не тот уровень. Верхушку зачистят, найдут за что а то и просто под клятву тебе подведут их. Захотят жить – пойдут на кабальные условия. Но сейчас у императрицы в обоими на роль главы есть, по сути, только ты. И все. Откажемся – весь клан под нож пойдет. И к чему это приведет в обозримом будущем, не знает никто. Восстание на югах еще в памяти народной. Как бы чего не было, анархия может начаться, а при ней – хана стране. Разорвут ее соседи на части, между начнётся, начнется, и все, не спасти державу тогда никак. Уж больно большое влияние в стране у клана хаванских и приближенных к нему родов. Я думаю, что сейчас императрица это тебе и начнет рассказывать. Посмотрим. Анна же в раздумьях пребывает, а вот Тольга прямая, как палка для битья, напрямую мне высказала. Чего непонятного, Сергей? Говорит она строго. «Ты опять оказался не в том месте и не в то время. меч древних все расклады меняет и ломает. Думаешь, мы бы рискнули Хованских трогать? Но ведь этот Демарш расценивается нами как попытка государственного переворота. Благо, что его с твоей помощью удалось предотвратить. Виновата верхушка клана, ее и казним. Без крови не обойдется. А вот чтобы ее, этой крови, не было море, ты и нужен». Другого просто под рукой у нас нет. Или ты взваливаешь на себя обязанности главы клана Хованских, или мы всех Хованских пускаем без разбора под нож, что, увы, любви среди народа нам не добавит, тем более среди бояр и аристократов империи. И назовут потом потомки в учебниках истории для детей мою маму. Анна Кровавая. Представил? Да открой ты глаза! Не делай ведь, что ты меня не слышишь! На ближайшей молодой родственнице князя, имеющей право на трон Хованских, мы не можем тебя женить. Увы, тут посерьезнее клятвы нужны. Без похода в храм, главный храм страны, кафедральный собор, нам не обойтись. И принимать клятву у тебя будет сам патриарх. А сам глава на это пойдет?» Задаю я ей вопрос, не открывая глаз. «А куда ему деваться? отвечает Ольга. Это единственная у него возможность и самому себе жизнь спасти, и спасти своих почти всех ближайших родственников. Никто не уйдет от клятвы. Так что предательства с их стороны в будущем можно тебе не опасаться. Решение за тобой. Заставить мы тебя просто не можем. Подумай. Так уж получилось, что на тебе весь свет клином сошелся. Но своим согласием ты можешь спасти наше доброе имя с мамой и тысячи жизней. Тех, кому, увы, не посчастливилось быть хованскими. Оставлять врагов за спиной мы точно не будем. Лучше трагедия одного клана, чем все империи. Подумай об этом. Сколько у меня есть времени на принятие решения? Задаю я вопрос. Здесь и сейчас? Ровным голосом отвечает Анна. Я не готов. Отвечаю я. Мне нужно в спокойной обстановке все обдумать. Посоветоваться со своими помощниками. «Я не готов сейчас принимать никакие решения». «У тебя есть время до утра», — жестким голосом говорит Анна. «Я же не соглашаюсь». «Мало. До завтрашнего вечера», — говорю я. «Я дам свой ответ завтра вечером. Или сейчас, но отрицательный. Вам решать, Ваше Величество». «Ох, не привыкла, видна императрица, что и кто-то пытается перечить». Но сдержалась. Явно Ольга на нее так действует. «Хорошо», — принимает решение императрица. «У тебя есть это время. Тут и завтра в это же время. И подъезжай на своей машине к центральному входу дворца. К моему въезду. У тебя с этого момента есть такое право. Я тебе его дарую». «Какое бы ты решение не принял...» Но я очень надеюсь на твое благоразумие и заботу об империи. Империя превыше всего. Свободен. Ждем тебя завтра. Дергать не будем. Думай и решай. У нас еще есть время. Неспешно иду по анфиладам дворца. Даже вот присел на скамейку в каком-то зале. Делаю вид, что задумался. Сопровождающий лакей застыл на расстоянии. Не тревожит. Ожидает, когда я сам поднимусь и продолжу движение на выход из дворца. А это говорит о том, что... «Твои рейтинги взлетели выше местных решал», — говорит Боря. «Поверь, информация о твоем личном приеме у императрицы уже разошлась по всей столице. И уверен, что и по окрестностям. Да по всей империи. Кого это волнует?» Я не зря попросил тебя не спешить, а идти неспешно и рассматривать убранство залов. Да и посидеть тоже. Я разведчика скинул. Он запись ведет, о чем сейчас в своем будуаре императрица с дочерью разговаривает. Интересно? Очень, отвечаю я. Ну, тогда наслаждайся, хмыкает и Скин. О, картинка пошла. Тот же будуар и вид такой же. С того же кресла, на котором я и сидел, запись ведется. А вот и звук пошел. Наглец! Как он со мной спорить решился? Злится. Ольга? Не ожидал. Думал я, что мамаша ее больше насчет моего поведения на приеме будет возмущаться. А оказалось... Все не уймешься, говорит Анна. А я тебе говорила тогда, не спешила бы ты с его братом. «Сама посуди, как он к тебе относиться будет, если ты его на близость разводить будешь, пускай даже по сильному влечению и, может быть, чувствам. Он не гонится ни за славой, ни за титулами, ни за деньгами. Это словно они сами его преследуют. И от титула он и раньше, как только мог, отказывался. А все равно он его настиг. Да еще какой!» Клан родственника императорской семьи. А он еще кочевряжется. Засранец. Как умело он себе набивает цену. И не поспоришь ведь? Силен в этом. Катерина не зря тогда плевалась, когда он ее в дерьмо головой сунул. До сих пор злится. Кстати, что там наша предсказательница? А, кстати, да. «Чего она за Хованских не предупредила?» — вскидывается наследница престола. «Не предупредила? Значит, не будет противостояния. Все решится. Уже хорошо». Улыбается Анна. «А еще что?» «Замуж хочет. Причем понятно, за кого». Буквально вскипела дочка. Да так, что по ее лицу белые пятна пошли. «А ну, успокоилась быстро!» Что-то ты в последнее время часто стала на стакан садиться. Сегодня крайний раз, когда я видела тебя выпившей. Это понятно? Да, ма!» Испуг в глазах дочери и полная бледность у нее на лице. «Так-то, и не веди себя, как собака на сене. И ям, и другому не дам». «Чего ты отпугиваешь от Сергея всех девок?» Улыбается ее мама. Их отпугнешь. Лиска вон и вовсе к нему в кровать прыгнуть готова. Светка эта еще прорицательница бесит. А после того, если он еще из храма целым выйдет в виде главы сильнейшего клана империи, то тут все главы кланов и родов на неженатого великого князя с предложениями о женитьбе набросятся. Ему до двадцати лет все равно нельзя. А вот от остальных баб его оградим, отвечает резко посмурневшая императрица. «Как, мама?» – чуть не плача спрашивает ее дочка. «Да помолвкой, как еще?» «Официальных у него нет помолвок. Английскую принцессу мы его брату передали по наследству. Уже веселится Анна». С Лизой у него деловые пока что отношения. Хотя она пытается форсировать их. Но не очень-то у нее это и получается. Парень излишне осторожничает. Но это получилось нам на благо. Ты вот ошибку с его братом Василием совершила. Но все лечит время, и это забудется. Но вот с этими Хованскими сейчас на него никак не надавить. В лучшем случае тебе придется довольствоваться ролью второй жены после Елизаветы. И не придумывай. Устранять ее я тебе не позволю». «Думай просто наперед, что делаешь. Он парень с характером. Сама же, видишь, другой бы от радости прыгал, что ему роль главы великого клана дают исполнять. А этот? Думать надо!» Передразнивает она меня. И чувствую, в будущем он не даст влиять на свои решения как главы. А потому только любовь и верность. План прост. Вначале он становится великим князем, а затем и помолвку оформим с тобой. Но вначале, чтобы он женщину почувствовал, Елизавету к нему в постель подложим. Она сама этого хочет. «И ее тоже в качестве жены?» – злится Ольга. «А там уже как получится», – отвечает Анна. «Ясно одно. Отдавать его никому постороннему нельзя». А тут еще забугорники отметились. В первую очередь, афганские наши новые друзья. Почему мы не обсуждаем Хаванских и куда меч делся? Плевать на них. Все завтра. Резко одергивает ее императрица. Даст ответ Сергей. От его решения и будем исходить. Ты решила для себя, что он будет твоим? Да, коротко отвечает Ольга. Тогда больше никаких авантюр, наподобие того, что были с его братом. Еще раз напоминаю, любовь и верность – два краеугольных камня семейного счастья. Вот это счастье мы и будем создавать в нашей семье.